Глава тридцать первая. «Виктория Сергеевна, здравствуйте!» Раздался утром тридцатого телефонный звонок. На дисплее высветился номер приемной гимназии. «Здравствуйте, Дмитрий Степанович!» Сразу же узнала директора. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось!» Быстро отозвался мужчина. «Как вы знаете, по правилам я не могу давать ваши контакты никому без вашего разрешения, поэтому хочу уведомить, что уже дважды в гимназию звонила некая Ирина Ардашева и просила ваш телефон и домашний адрес». «Лидочка, конечно же, не предоставила эту информацию, но дама настойчиво Хотел вас предупредить и спросить, может, вы ее знаете, и Лидочка зря упорствует». «Спасибо, Дмитрий Степанович, не ожидала, — выдохнула я, — сонливость с меня тут же слетела напрочь. Не давайте ей мой адрес, не нужно. От этой женщины я не жду ничего хорошего. Еще раз спасибо, что вы меня предупредили. Не за что, Виктория Сергеевна, отдыхайте. Кстати, слышали, наверное, что к нам на практику уже дважды приходила студентка, из пединститута, Олеся Викторовна. Работать полный день она еще долго не сможет, а вот заменить вас иногда в экстренной ситуации...» Голос его посуровел. «Это можно, так что не загоняйте себя, Виктория Сергеевна». «Спасибо». Голос охрип, на глаза навернулись слезы «Спасибо, Дмитрий Степанович, с наступающим вас!» Пусть Новый год принесет в вашу жизнь чудо. И вас, с наступающим, Виктория Сергеевна, отдыхайте. Положила трубку и снова легла в кровать. Что матери Вадима от меня нужно? Она вроде даже не родная ему, приемная. Хотя как можно не родной назвать женщину, что воспитывала с пяти лет. Виколь, ты проснулась уже! В комнату заглянула мама. «Вставай! Хватит валяться! На рынок поехали!» «Так вроде купили уже все, что нужно!» Попыталась вяло возразить. Все да не все. Людка говорит, гусей деревенских по 400 рублей продают. «Хочу гуся на стол, так что хватит валяться! Собирайся живее!» «Я тоже хочу гуся!» «Вот вчера я ещё не хотела, а сегодня хочу!» Как представила крупную птичку с зажаристой шкуркой и начинкой из яблок и лимона, М -м -м, аж слюнки потекли. На сборы не ушло много времени. Вместо завтрака схватила крупный банан и поспешила к выходу. Папа машину уже завёл и прогрел. Мама чуть поругалась, что нормально не завтракаю, а утренний прием пищи самый важный. До рынка добрались довольно быстро — Но припарковаться здесь оказалась задача непосильной. Поэтому папа нас высадил, а сам поехал искать свободное местечко. Мясные ряды в самой глубине народу сегодня немерено. Несмотря на ранний час, но протолкались-таки. Гуси уже не по 400, а по 450. Видимо, спрос повысил и цену. Но очередь все равно заняли. Спустя десять минут ожидания нам достался большущий пятикилограммовый красавец, глядя на которого я разве что не облизывалась. «Вот, а ты ехать не хотела», — хотела мама, засовывая птицу в прочную сумку. «Сейчас еще мандаринов свежих купим, и можно возвращаться». Мне вдруг пиликнуло сообщение. Достала телефон». Неожиданно раньше срока привезли заказ из интернет-магазина, решила сходить забрать. Договорились с мамой созвониться, когда освобожусь. Она все равно не позволит мне тащить ни гуся, ни мандарины. Как будто к себе в квартиру я продукты не ношу. Заказ пришел в пункт выдачи неподалеку, в торговом центре. Перебежала дорогу на светофоре и поспешила в нужном направлении. На входе меня чуть не сбила мамочка с коляской. Она ее толкала впереди себя, сама болтала по телефону, несмотря по сторонам. На скользком тротуаре едва сумела с ней разминуться, но ноги уже поехали по льду, замахала руками, стараясь обрести опору, как вдруг кто-то подхватил, помог удержаться. Шапка съехала на глаза. Но спасибо я сказать успела. Добровольный помощник не отпускал, прижимая по-прежнему крепко, стянула перчатки и сдернула шапку с головы, тряхнув волосами, подняла глаза на спасителя и обомлела. Вадим, уверенно глаза у меня сейчас напоминали рыбьи, настолько выпученные оказались от неожиданности. Вика, выдохнул пораженно. Он тоже, видимо, до последнего меня не узнавал. Женщина с коляской приспокойно удалялась все дальше от нас, даже не подозревая ни о чем. Она все так же болтала по телефону, держа коляску одной рукой. Высвободилась и отошла на шаг. Я тысячу раз представляла, что мы можем вот так просто столкнуться где-нибудь, продумывала, что скажу в этом случае. Но сейчас все слова выскочили из головы. Я просто хлопала глазами и молчала. Вадим сверлил меня жадным взглядом. Он отмер первым. «Как ты?» — прокашлившись спросил мужчина. «Как дела?» «У меня все хорошо. Спасибо, что помог. Я тороплюсь так, что...» И попробовала обойти Вадима, но он не дал поймал за руку, удержал, глядя прямо в глаза. — Вик, давай пообедаем вместе, — предложил он. — Нет, — резко мотнула головой. В груди рос тяжелый ком, который все сложнее оказалось сдерживать. Я боялась расплакаться прямо сейчас перед ним, поэтому и стремилась уйти как можно быстрее. Вадим поднял мою оголенную ладошку к лицу и подул горячим дыханием. Слёзы все же полились у меня из глаз. Со злостью выдернула руку и снова попыталась уйти. На этот раз Вадим не удерживал, прошла сквозь вращающиеся двери и, не разбирая дороги, стала углубляться в недро торгового центра, Нашла свободную лавочку и плюхнулась на нее. Дернула ворот тяжелого зимнего пальто, размотала шарф, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. «Девушка, что с вами?» Возле меня присел взрослый мужчина, стараясь заглянуть в лицо. «Вам плохо? Помощь нужна?» «Нет». Замотала головой, не прекращая рыдать. «У меня все хорошо». «Вижу я, как хорошо», проворчал мужчина, усаживаясь ближе. «Новый год! Пора чудес! Знаете, а ведь желания, загаданные в эту пору, и правда исполняются. Со мной однажды такое приключилось». И он принялся рассказывать, как несколько лет назад его жена прямо в канун Нового года попала в больницу. У нее подозревали страшную болезнь. Мужчина переживал, обошел все церкви, ставил свечки, молился за здоровье супруги. Дети все понимали, чувствовали. «Но я не мог с ними поговорить. Мне было страшно», — рассказывал незнакомец. Тогда самый маленький, Ярик, ему было тогда шесть, предложил написать Деду Морозу и попросить, чтобы мама выздоровела, чтобы с ней все было хорошо. Мы все написали это письмо, улыбнулся своим воспоминаниям мужчина. Это было довольно длинное послание, шедшее прямо из души нашей семьи. Письмо к слову, я так и не отправил, потому что на следующий день, как раз, когда собирался это сделать, позвонила моя светочка и срочно вызвала в больницу. Голос у нее был до того взволнованным, что я испугался еще больше. Не взял никого из детей, плакал всю дорогу, пока ехал, от страха, от отчаяния. Она оказалась беременна. Представляете? Никакая не опухоль, как нам говорили. Она оказалась беременна. Я заслушалась, забыла про слезы, смотрела на мужчину, раскрыв рот. «Спасибо», — выдохнула, небрежно вытирая лицо. «Не за что, милая», — рассмеялся собеседник. Главное, чтоб вам полегчало.